Вот хитрый, сказал вслух земляной Павлик. Как притворяются? Кто хитрый, Бичо? неожиданно раздался голос зоолога. Кто притворяется? Павлик так увлёкся своими наблюдениями, что забыл, где он и что вокруг него. Впрочем, он сейчас же пришёл в себя и ответил: Тут такая масса животных живёт на водорослях, и все страшно похожи на обшанок.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 Из щели показалась маленькая острая мордочка, и сейчас же из этого открывшегося кармана выскочила фигурка крохотного конька, очень похожего на большого, и до того смешная, что Павлик не смог больше удержаться и громко рассмеялся. Вслед за первым из кармана выскочило один за другим несколько десятков этих миниатюрных созданий —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 Он заметил глаза, грюмые, злобные, под хмуронависшими бровями. Потом вырисовывались толстые мясистые губы, изогнутые, опущенные в углах, с сжатой в них тоненькой веточкой водоросли. Наконец проступила и вся толстая бизонья голова с лохматыми рогами и лоскутной бородой. сказалось, что вся рыба состоит из шевелящих селоскути и лохмотий, которые заменяли ей плавники и хвост, а большая часть вообще неизвестно, зачем были насажены и болтались на голове, под головой, на щёках, за жаберной крышкой множество белых пятен, больших и малых. Было рассыпано по всему телу этой небокновенной рыбы и всем её придаткам. Но именно эти странные лохмотия И пятна делали её совершенно незаметной в чаще пятнистых колышущихся водорослей. А, тоже мимикрия, подумал Павлик, приспосабливается. Рыба неподвижно повисела несколько секунд, не сводя углёмых глаз Павлика, потом спокойно повернулась к толстому стеблю и начала тыкать мордой в небольшой скулак бугорок. прикрепленный над черенком широкого листа. Только внимательно вглядевшись, Павлик заметил, что этот бугорок является настоящим гнездом и что странная рыба прикрепляет к нему принесенную собой веточку. Веточка вышла из ее рта, покрытая слизью, и крепко легла на свое место в стенке гнезда. Очевидно, строительство гнезда — этим и заканчивалось, так как рыба поднялась над ним и начала тереться брюшком о края его стенок. Из брюшка показалась нить икринок, которые рядами укладывались внутри гнезда. Бича опять неожиданно и резко прозвучал голос зоолога, начиная переинговать: направление зюд-зюд-ост, глубина от 85 до 80 м. «Частота — 20 тысяч килоциклов. Энергия — 80 ватт». Павлик быстро пришел в себя и четко по-морскому ответил. «Есть, Арсен Давидович. Направление зюй — зюй-зюй-ост. Глубина от 85 до 80 метров. Частота — 20 тысяч килоциклов. Энергия — 80 ватт». Он поспешно снял с пояса плоский ультразвуковой пистолет, определил по компасу на левой руке направление, а по глубомеру — высоту.